Глава вторая. Семейный разговор. Брак Сильвануса Стоуна, профессора естественных наук, с Анной, дочерью судьи Карфекса из известного дворянского рода карфексы из Спринг-Динс в Гемпшире, был зарегистрирован в 60-х годах. В последующие три года... В Кенсингтонскую церковную книгу были занесены одна за другой записи о крещении Мартина, Сесилии и Бианки, сына и дочерей Сильвануса и Анны Стоун, как если бы лицо, причастное к их появлению на свет, упорно преследовало одну лишь эту цель. Дальнейших записей о крещении не было нигде, Словно упорство это натолкнулось вдруг на препятствие. Но в той же церковной книге за 80 годы имеется запись о погребении Анны, урожденной Карфекс, жены Сильвануса Стоуна. Для посвященных эти два слова «урожденная Карфекс» таили в себе особый смысл. Они не только говорили все самое главное о матери Сесилии и Бианке, но каким-то особым, трудноуловимым образом также и все самое главное о них обеих, включая ускользающий, обороняющийся взгляд их ясных глаз. Хотя в семье о них говорили как о глазах карфексов, в действительности они были унаследованы ими отнюдь не от старого судьи, карфекса. Такие глаза были у его жены, и они постоянно вызывали у него человека твердого характера чувство досады. Он всегда знал, чего добивается, и не забывал дать почувствовать это окружающим. Жене он частенько напоминал, что она женщина непрактичная и сама не знает, чего хочет. Все доходы, получаемые им на службе закону, судья сберегал для своего потомства. Если бы он дожил до того времени, в которое жили его внучки, он был бы неприятно поражен. Как очень многим способным людям его поколения, ему, человеку, в житейских делах дальновидному, и в голову не приходило, что у потомков таких вот людей, как он, скопивших богатство для детей своих детей, могут развиться совершенно новые качества. Склонность медлить, без конца взвешивать за и против, очень долго глядеть вперед, и не становиться одной ногой на землю, прежде чем шагнуть другой. Он никак не мог предвидеть, что топтание на месте станет искусством, что прежде чем отважиться на какой-нибудь поступок, люди захотят полной гарантии его необходимости, и что они будут считать совершенно немыслимым и даже глупым делать то, что могло бы полностью разрешить тот или иной вопрос. Будучи всю жизнь человеком действия, он не сумел предугадать, что у людей появится новый инстинкт. Действовать значит как-то связывать себя. Если даже то, что ты имеешь, и не совсем то, чего бы ты хотел, то, чего у тебя нет, будет столь же скверно, если оно тебе достанется. Он не знал, что такое неверие в себя. Его поколению это было несвойственно, и, обладая лишь очень слабым воображением, не подозревал, что, готовя своим потомкам возможность обеспеченного досуга, он вместе с тем подготавливает основу для развития в них этих новых качеств. Из всех, кто в тот вечер находился в студии его внучки, мистер Перси, это приблудная овца, Был, пожалуй, единственным, чьи суждения он счел бы здравыми. Никто не накапливал состояния для мистера Перси. Он сам с двадцати лет наживал деньги. Как знать, быть может, именно то обстоятельство, что он был здесь не совсем у места, и заставило этого гостя Бианки задержаться в студии, когда другие уже разошлись а, возможно, он просто думал, что чем больше будет вращаться в артистическом обществе, тем больше приобретет лоск. Вероятнее всего, причиной было это последнее соображение, ибо обладание картиной горпиньи и довольно хорошей, которую он купил совершенно случайно, и подлинную ценность, которой также случайно узнал стало в жизни мистера Перси фактом, поставившим его в особое положение среди всех его друзей. Тех больше привлекали корректные пейзажи членов Королевской Академии и портреты юных леди в костюмах XVIII века, в пышном цветнике или верхом на лошадь. Младший компаньон в одном довольно солидном банковском предприятии, он жил в Уимблдене откуда ежедневно приезжал в собственном автомобиле. Именно этому он и был обязан своим знакомством с семьей Даллисонов. Однажды, велев своему шоферу подождать у западных ворот Кенсингтонского сада, он шел по родтенн-роу как часто делал, возвращаясь домой, чтобы лишний раз встретиться с кем-нибудь из знакомых. В тот день прогулка оказалась почти безрезультатной. Никто из сколько-нибудь значительных лиц не попался ему на пути. Разочарованный и жаждущий хоть какого-нибудь развлечения, он уже в Кенсингтонском саду вдруг набрел на старика, который бросал птицам корм из бумажного пакета. Завидев мистера Перси, птицы улетели прочь, и он подошел к старику принести извинения. — Простите, сэр, я, кажется, разогнал ваших птиц. — начал он. Старик, в дымчато-сером костюме, от которого исходил острый запах золы, взглянул на него, но ничего не ответил. — Боюсь, что птицы увидели, как я подходил, — снова начал мистер Перси. — В те дни птицы боялись людей, — ответил странный незнакомец. Проницательный мистер Перси сразу сообразил, что перед ним чудак. — А, ну да, конечно, — сказал он. — В те дни это вы имеете в виду настоящее время? — Забавно сказано. Старик ответил. — Чувство страха неразрывно связано с первобытным состоянием братоубийственного соперничества. Заявление это заставило мистера Перси насторожиться. — Старик немного того, — подумал он. Совершенно очевидно, что одному ему разгуливать незачем. Он стал думать, что лучше — поторопиться обратно к своему автомобилю или остаться на случай, если вдруг окажется необходимой его помощь. Мистер Перси был человеком мягкосердечным и верил в свою способность улаживать дела. Заметив некую тонкость, или, как он сам потом определил, изысканность, в лице и во всем облике старика, он решил по мере сил помочь ему. Они продолжали прогулку вместе. Мистер Перси искоса поглядывал на своего нового знакомца, незаметно направляя путь туда, где поджидал его шофер. — Вы, как я вижу, большой любитель птиц, — сказал мистер Перси осторожно. — Птицы наши, братья! Ответ этот окончательно убедил мистера Перси в правильности своего диагноза. — У меня тут неподалеку стоит автомобиль, — сказал он. — Давайте-ка я отвезу вас домой. Новый, но старый годами знакомец, казалось, не слышал. Губы его шевелились, будто он рассуждал сам с собой. В те дни поселения людей называли грачевниками. — услышал вдруг мистер Перси. — Это едва ли справедливо в отношении грачей, таких красивых птиц. Мистер Перси поспешно тронул его за рукав. — Вон там моя машина, сэр. Я довезу вас до дому. Впоследствии мистер Перси так передавал этот эпизод. Старик, надо сказать, отлично знал свой адрес. Но провались я на этом месте если он заметил, что я усадил его в авто, в мой Демайер-Априм, и везу по этому адресу. Вот таким образом я завел знакомство с Даллисонами. Хиллери Даллисон — писатель, вы знаете, а она рисует в довольно современной манере. Она без ума от гарпиньи. Ну так вот, когда я привез старика, Даллисон был в саду. Я, конечно, лишнего не сказал, чтоб зря чего не ляпнуть, только объяснил. Этот джентльмен, говорю, плутал по парку, но ну, я и подвез его в своей машине. И представьте себе, оказалось, старик-то ее отец. Да, лисоны были очень-очень мне признательны. Примилые люди, но уж очень, что называется, финн де сикль, конец века, декаденский. Как все эти профессора и художники мазилы водится с самой разношерстной публикой, с самыми, что ни на есть, передовыми и со всякими чудаками, и вечно болтают о неимущих классах и разных там обществах, и о новых учениях, и о прочей такой материи. Хотя после этого мистер Перси уже несколько раз заезжал к Далисонам, они не захотели лишать его приятной иллюзии относительно совершенного им доброго поступка, и он так и не узнал, что привез домой помемешанного как он воображал но всего лишь философа входя в тот день в студию бианки он несколько отороел увидев у самых дверей мистера стоуна после того случая в Кенсингтонском саду мистер перси неоднократно виделся с ним и знал что старик пишет книгу но он все же был склонен думать что как-то странно встречать такого чудака в обществе. Он тотчас принялся рассказывать мистеру Стоуну о казни убийцы из Шордича. Все, что сам вычитал об этом в вечерних газетах. То, как мистер Стоун отнесся к его рассказу, еще больше укрепило первое впечатление мистера Перси. Когда гости разошлись, и остались только мистер и миссис Стивен Даллисоны, мисс Даллисон — это прихорошенькая девица, да еще молодой человек, тот, что за ней волочится, мистер Перси подошел к хозяйке дома, рассчитывая мирно с ней побеседовать. Она стояла и слушала его, весьма благовоспитанная дама, И только в улыбке ее чуть мелькала обычная для нее острая насмешливость, что делала Бианку в глазах мистера Перси, хотя и очень-очень эффектной дамой, но немного... Он не договаривал, потому что требовался более тонкий, чем он психолог, чтобы определить эту внутреннюю дисгармонию, несколько портившую красоту Бианки. И от того, что в ней было слишком бурное скрещение разных кровей, и от того, что среда была слишком мало для нее подходящей, и еще по многим другим причинам, дисгармония это проступала особенно резко. Те, кто знал Бианку Далисон лучше, чем мистер Перси, отлично понимали, какой неподатливый гордый дух владеет ее красотой, которая иначе была бы бесспорной. Она была несколько выше Сесилии, и чуть полнее, и более изящна. Волосы у нее были темнее, глаза также, и посажены глубже, скулы выше, цвет лица ярче. Вероятно, сам дух века, дисгармония, стоял над ее колыбелью, если девочки с такой темной, живой окраской дали имя Бианко. Бианко — белое, итальянское слово. Мистер Перси был не из тех, кто лишает себя удовольствий из-за каких-то эмоциональных тонкостей. Она была эффектной дамой, и благодаря картине Гарпиньи между ними существовал некий контакт. «Мы с вашим отцом, миссис Далисон, плохо понимаем друг друга», — начал он. «Взгляды на жизнь у нас, как видно, разные». — Да что вы, — рассеянно проговорила Бианк, — а я полагала, что вы должны бы отлично ладить. — Он немного... как бы это выразиться? — От него, пожалуй, немного отдает Библией, — заметил мистер Перси деликатно. — А мы разве никогда не говорили вам, что мой отец до болезни был довольно известным ученым? — сказал Бианка негромко. — Вот оно что! то, — проговорил мистер Перси, — несколько озадаченный. Тогда понятно. А вы знаете, миссис Даллесон, мне думается, из всех ваших картин та, которую вы назвали «Тень», самая удачная. что ты есть в ней такое, что хватает за душу. Я помню ту миленькую девицу вашу натурщицу. Она была у вас на Рождество. Очень она у вас на картине, похоже, вышла. Выражение лица бьянки изменилось, но мистер Перси обычно не замечал подобных мелочей. — Надеюсь, вы меня известите, если вздумаете расстаться с этой картиной, — продолжал он. — То есть я хочу сказать, что буду рад приобрести ее. Я думаю, со временем она будет стоить уйму денег. Бианка промолчала, и мистер Перси вдруг почувствовал себя несколько неловко. «Ну, мой авто ждет меня», — сказал он, — «мне пора». «Да, в самом деле пора». Пожав руку всем по очереди, он ушел. Когда дверь за ним закрылась, раздался всеобщий вздох облегчения. Некоторое время все молчали. Первым заговорил Хиллери. «Давай закурим, Стивен, если Сесси не возражает». Стивен зажал папиросу губами. Усов он не носил, а уголки его губ были приподняты в постоянной улыбки, готовые уничтожить в зародыше все, что могло бы заставить его почувствовать себя смешным. — Уф! Наш приятель Персии становится несколько утомительным, — сказал он. — Кажется, что он носит с собой всю пошлость мира. — Он очень славный, — заметил Хиллери в полголоса. Но тяжеловат, право. У Стивена Даллисона было такое же длинное и узкое лицо, как у Хиллери, но сходство между братьями было небольшое. Глаза Стивена, хотя и не злые, смотрели гораздо более остро, пытливо и трезво, а волосы были темнее и глаже. Выпустив изо рта папиросный дым, он добавил. Вот кто бы мог дать тебе хороший здравый совет. Сессии. Самый подходящий для этого человек. Тебе следовало бы обратиться к нему. Сесилия нахмурясь ответила, — Перестань дразнить меня, Стивен. Я ведь это вполне серьезно относительно миссис Хьюз. Правда, дорогая, решительно не вижу, чем я могу помочь этой почтенной женщине. В подобного рода семейные дела лучше не вмешиваться. Но ведь это ужасно, что мы, на которых она работает, ничего не можем для нее сделать. Разве не так, Бианка? Я думаю, если бы мы очень сильно захотели, мы бы придумали, что сделать. Голос Бианки, в котором как будто слышалась нотка недоверия к самой себе, столь типичная для современной музыки, очень подходил ко всему ее облику. Сесилия и Стивен переглянулись. — Узнаю Бианку. Она вся тут. Как будто хотели они сказать друг другу. — Хаунд-стрит, где они живут, — ужасное место. Это сказала Тайми, и все посмотрели на нее. — А ты откуда знаешь? — спросила Сесилия. — Я ходила туда, чтобы увидеть все своими глазами. — С кем ты ходила? — С Мартином. Губы молодого человека, чье имя она назвала, искривились в саркастической усмешке. Хиллери спросил мягко. — И что же ты там увидела, дорогая? — Там почти все двери настиж. И... — Это еще ничего не говорит нам, — заметил Убьянг. — Напротив, это говорит обо всем. — Это говорит обо всем. — сказал вдруг Мартин глубоким басом. — Продолжай тайме. Хьюза живут на верхнем этаже в доме номер один. Это самый лучший дом на всей улице. Внизу живет семья по фамилии баджен Он паденный рабочий, жена у него хромая, у них есть сын. одной из комнат на втором этаже, ту, у которой окно на улице, Хьюзы сдают старику по имени Крит. — Я знаю его, — прошептала Сесилия. — Он продает газеты. Зарабатывает один шиллинг и 10 пенсов в день. Комнату с окном во двор они сдают, как вы знаете, тетя Бьянка, молоденькой девушке вашей натурщицы. — Она теперь уже не моя натурщица. Все промолчали. Такое молчание наступает, когда никто не уверен вполне ли безопасно развивать затронутую тему. А Тайми рассказывала дальше. Её комната самая лучшая во всем доме, и просторная, и окно выходит в чей-то сад. Я думаю, девушка решила остаться там потому, что плата за комнату очень невелика. Комнаты Хьюзов, она не договорила и наморщила свой прямой носик. Итак, жильцы того дома — Это один молодой человек, одна юная девушка, две семейных пары, — проговорил Хиллери, и вдруг обвел взглядом поочередно всех присутствующих. — Молодого человека, молодую девушку и один старик, — добавил он тихо. — Я бы не сказал, что Хаунд-стрит — самое подходящее место для прогулок, — заметил Стивен иронически. — Как ты и полагаешь, Мартин? — А почему бы и нет? Стивен поднял брови и взглянул на жену. Лицо Сесилии выражало недоумение, даже как будто испуг. Все молчали. И тогда Бьянка вдруг спросила, — И что же дальше? Вопрос этот, как почти все, что она говорила, казалось, смутил всех. — Значит, Хьюз скверно обращается с женой? — сказал Хиллери. — Она уверяет, что да, — ответила Сесилия. — Во всяком случае, так я ее поняла. Никаких подробностей я, конечно, не знаю. — А, по-моему, ей следует порвать с ним, — сказала Бианг. Среди наступившей тишины раздался звонкий голос Тайми. — Развода она получить не сможет. В лучшем случае добьется разрешения разъехаться с ним. Сесилия в замешательстве встала. Эти слова внезапно раскрыли ей все ее полуосознанное сомнение, касающееся ее дочурки. Вот что получилось от того, что девочки позволяли слушать разговоры взрослых и водить дружбу с Мартином. Быть может, она даже слушает то, что говорит дед. Последнее предположение вызвало у Сесилии тревогу. Не зная, что хуже — отрицать свободу слова или одобрять преждевременное знакомство дочери с жизнью, Сесилия взглянула на мужа. Но Стивен помалкивал, чувствуя, что продолжать разговор значило бы либо выслушать назидание на тему о морали, что не очень приятно в присутствии третьих лиц, в особенности в присутствии жены и дочери, либо самому коснуться неприглядных фактов, что при данных обстоятельствах было бы столь же неуместным. Однако и он был смущен тем, что тайме так широко осведомлена. За окнами темнело, огонь в камине бросал мерцающий свет, освещая то одно, то другое лицо, делая их все, такие друг для друга привычные, новыми, таинственными. Наконец Стивен нарушил молчание. Очень, разумеется, жаль бедную женщину. Но все же лучше предоставить их самим себе. С людьми подобного сорта трудно предугадать, как все может обернуться. Никогда толком не поймешь, чего им, собственно, надо. Спокойнее не вмешиваться. Во всяком случае, этим должно заняться какое-нибудь общество». «Но она у меня на совести, Стивен», — сказала Сесилия. «Все они у меня на совести», — пробормотал Хиллери. В первый раз за весь вечер Бианка подняла на него глаза. Затем, повернувшись к племяннику, спросила, — А ты что скажешь, Мартин? Молодой человек, лицу которого от цвета огня придали цвет светлого сыра, ничего не ответил. И вдруг среди всеобщего молчания раздался голос. — Мне кое-что пришло в голову. Все обернулись. Из-за картины тень показался мистер Стоун. Его хрупкая фигура в грубом сером костюме, белые волосы и бородка четко вырисовывались на фоне стены. — Это ты, папа? — сказала Сесилия. — А мы и не знали, что ты здесь. Мистер Стоун растерянно огляделся. Казалось, он и сам не подозревал об этом. — Так что же тебе пришло в голову? — Отблеск огня из камина упал на тонкую желтую руку мистера Стоуна. — У каждого из нас есть своя тень в тех местах, на тех улицах, — сказал он. Послышался легкий шум голосов и движений, как бывает всегда, когда какое-либо замечание не принимают всерьез, и затем стук закрываемой двери.